Он поднял руку, цепляя калку в поле своего зрения. Йелдвоф размял руки. Выглядело это так, будто он просто сделал несколько махов на разминке. Раздался треск, и калка изогнулась в безмолвной агонии. Неспособные выдержать силу Йелдвофа и вес её собственного тела, суставы колена выгнулись туда, куда им выгибаться не полагается. Лишь теперь Ремедиус поняла намерения Йелдвофа. Он собирался использовать Святую Королеву. без сразу калку в качестве оружия. Ты? Да что это такое? Она не могла понять этого. Тем не менее, у неё не было выбора, кроме как принять это как данность. Хорошо, теперь мой ход. Злобная улыбка появилась на этом яростном лице, и Йелдвов приблизился к ней. Что я и делать? Ремедиус отступила, и ей последовали паладины за её спиной. Что? Что, чёрт возьми, я вообще могу сделать в такой ситуации? Что я должна сделать? Ремедиус огляделась в поисках помощи и увидела позади ел двое жриц, защищавших Калку и Келорд, а теперь распростравшихся по земле. В то время как жрицы лежали без движений, её сестра всё ещё слабо двигалась. Возможно, она тайно использовала заклинание. Келорд всё ещё жива. Но кого я должна спасти первым? Нужно спросить Исандра. Исандра, что нам делать? Отступайте. Поняла. Все, отходим. Отступайте, отступайте. Что? Решили не сражаться? И это после того, как я пошёл на все эти усилия, чтобы заполучить оружие, которым я настроился разбить вас. Огненный шар. Яддвов протянул свободную руку и использовал атакующее заклинание третьего уровня. Огненный шар взлетел и разразился Испепеляя паладинов в зоне действия, будучи защищёнными заклинаниями огнестойкости, паладинам едва удалось избежать смертельного ранения. Однако это спасло их только от смерти. Калка извивалась и боролась, но она не могла освободиться от хватки Елдваофа. "Ну что за надоедливая женщина? Сейчас ты оружие. Веди себя соответственно". Тело Елдваофа слегка согнулось. Когда он поднял руку, которая держала калку. Хватит! Когда она поняла намерения Йелдвова, Ремедио скорбно закричала, и затем Йелдвов откинулся вниз, игнорируя её крики. Шлёп. Калка не могла среагировать вовремя, и её незащищённое лицо жёстко врезалось в землю. Йелдвов снова медленно поднял свою руку, а калка лишь бессильно с неё свисала. потеряв всякую волю к сопротивлению у её шлема было открытое лицо для того, чтобы повысить мораль отряда своей красотой тем не менее это же самое прекрасное лицо ныне превратилось в месиво свежей крови теперь оно было плоским, а переносица прогнулась вовнутрь сукин сын, урод, остановись один из её людей, паладин, не удержался и обнажая меч, начал его заряжать Ей хотелось остановить его, но было слишком поздно. Йалдворов отбросил паладина своим оружием с невероятной скоростью. Казалось, будто в его руках и не было человеческого тела. Двое столкнулись, и паладин отлетел с громовым грохотом крушащегося металла. Его доспехи втянулись, будто от удара гиганта, показывая тем самым всю мощь столкновения с калкой. Глаза Ремедиуса сопровождали тело калки. Кожа людей была мягче, чем у других рас. Однако сильные люди могли укрепить кожу с помощью ки или магии, тем самым без проблем выдерживая удар клинка. Действительно так и было, если они были в сознании. Возможно, её шлем сидел на ней неплотно и отлетел во время удара, потому как теперь её волосы ужасно играли на ветру. Её перекошенное лицо было залито кровью, нос был разбит. у многих передних зубов просто не доставало, и её глаза закатились, а из горла доносился едва слышный стон. Её красота, считавшаяся национальным достоянием, бесследно исчезла. Её нынешнее состояние было слишком трагичным для описания. Что нам теперь делать, Исандра? Как нам спасти Калку? Я я не знаю. На хрена ты тогда вообще нужен? Не для таких ли моментов существует твой мозг? Я никогда и представить не мог, что подобное вообще может случиться. Мы ни на что не способны, кроме как отступить. Значит, ты хочешь, чтобы я бросила здесь свою сестру и Калку? А что мы ещё можем? Иремедеус не нашлась, чем ответить. Боже, боже, вид людей, ссорящихся перед своим врагом, страшное зрелище. Но пора прилюдия закончилось. Что? Илдвов медленно вскинул взгляд в небо. Мои войска уже вот-вот подойдут к городу. Мне нужно разгромить ворота и вступить в бурю боя и резни. Ты думаешь, что мы позволим тебе сделать это? Позволите? Мне не нужно ваше позволение. Всё, что от вас нужно, лишь принять. Назовём это подарок звезды. Ялдов поднял свою руку, а дальше, будто бы искал что-то, он указал в небо. "Остановись!" крикнула Ремедиос, так как не знала, что тот собирается сделать. Однако их всех будто приковало к месту. Их руки были связаны, всё потому, что они просто не могли атаковать Эль-Дваофа, державшего святую королеву. Нет, все были напуганы тем, что если они атакуют его, то их примет на себя тело Калки. Разве могут они допустить, чтобы Калка умерла от их руки? и совершенно не обращая внимания на застывших в забвении ремедиус и остальных упала звезда